Глава 17. Алиса, стоя на возвышении трибун за спинами большинства собравшихся, смотрела в глаза Максима и вспоминала утро в черноголовке. Когда она, проснувшись очень рано, как будто что-то подтолкнула, вышла в коридор и поняла, что слышит разговор Максима с Бергером и Крамер. Алиса сейчас даже покраснела при воспоминании о том, как чуть было не оказалось обнаруженной при попытке подслушать. Девушка вспомнила, как она тогда заволновалась, не зная, что делать – выходить из тени или попытаться убежать. Вспомнила, как приняла решение, как, сохраняя бесстрастный вид, вышла из коридора и спустилась вниз. И вспоминала, как тогда, когда присоединилась к сидящей за столом компании, Крамер начала разговор. Сначала издалека объясняя некоторые вещи непосредственно для Алисы. Как сейчас в памяти девушки зазвучали сказанные больше месяца назад Ольгой Крамер слова. «В каждом мире есть своя река времени, и все люди каждого отдельного мира продвигаются в ней вместе со своим миром. Если человек уходит из своего мира, он покидает реку времени и физическое время для него останавливается. При этом экспериментально доказано, когда человек возвращается в свой мир, он при этом не возвращается в реку времени сразу». Словно душа некоторое время синхронизируется со временем. Если говорить грубо, то каждый визит в чужой мир или на осколки миров прибавляет человеку несколько лет жизни. Все, что я только рассказала, это общедоступная теория. Об этом знают на осколках, где мы все вместе, Крамер, глядя на Алису широким жестом, показала на себя Максима и Бергера. Не так давно находились. Но действительность выглядит несколько иначе более интересно, потому что есть факторы, которые не озвучиваются. А именно, каждый человек разумный, каждый обладающий душой, плоть от плоти своего родного мира. При этом воздействие реки времени идет не на тело, а на душу. Именно под воздействием астрального тела на физическое и происходит процесс старения. Так вот, у каждого человека частью родного мира является душа. Если миры находятся рядом без открытых портальных путей, просто находятся рядом во Вселенной, душа сохраняет связь с родным миром. По мере того, как миры удаляются, связь с родным миром слабеет, и по итогу движения колеса миров может окончательно порваться. Навсегда. После этих слов на некоторое время повисло молчание. Алиса посмотрела на Бергера, который смотрел на блюдо с куриными окорочками. Перевела взгляд на Крамер, которая внимательно разглядывала Максима, только после этого глянула и на Максима, который выглядел ошарашенно. Молчание затягивалось. Бергер по-прежнему смотрел на курицу, Крамер на Максима, а Максим невидящим взглядом уставился в пространство. Алиса видела, что он просто поражен услышанным, и анализируя слова, Крамер вдруг поняла смысл ей сказанного – «То есть, если разорвать связь с родным миром, можно получить бессмертие. То есть вы, получается, теперь бессмертные?» Все еще не веря в свои догадки, сбивчиво заговорила Алиса. «Пока не до конца», – пожала плечами Крамер. «Но совсем скоро, когда связь осколков и нашего родного мира полностью перестанет существовать, мы будем жить без времени. Нас можно будет убить, но сами мы умереть не сможем». «Время как фактор для нас просто перестанет существовать. Нам с тобой», – посмотрела Крамер на Максима, – до обретения бессмертия осталось не больше десяти лет ожидания. Максим вслух не спросил, но вопросительно посмотрел на Бергера. «Да», – только и ответил тот. «Да», – в сказала Крамер, – «граф не из нашей с Максимом реальности, и он уже давно оторвался от своего родного мира. Он уже живет вне времени, и старость над ним не властна. Алиса снова начала осматривать всех троих, не в силах поверить в услышанное. Беседа замерла. Крамер ждала, пока Максима смыслит услышанное. Максим ошарашенно смотрел в пространство, а Бергер больше интересовался курицей. Теперь Алиса понимала почему. Он, если живет без времени, давно понял жизнь. Так что вкусная и остывающая курица ему сейчас гораздо важнее серьезных разговоров. Максим все более явно ушел в себя, осмысливая свалившееся знание, и Крамер посмотрела на Алису, глядя ей в глаза, начала объяснять. Это работает с любым человеком, разумным, у которого есть душа. Именно эта информация, информация о возможности покинуть свой родной мир, чтобы обрести долгую жизнь, стала для нас темой для переговоров с советским правительством. Долгую? Да, долгую. Но ты же сказала, что речь идет о бессмертии. «Да, но видишь ли, в вечность еще никто не заглядывал. Я лично встречала людей, которым больше трехсот лет, но дальше кто знает, каков срок годности у души? Я этого не знаю. Кроме того, нас же можно убить, так что вопрос о вечной жизни дискуссионный». «Ясно». «Так вот», — повернулась Крамер к Максиму, который уже ее внимательно слушал. «Если говорить конкретно...» Вели разговор мы непосредственно с твоим другом Дмитрием Родионовым и обсуждали два варианта. Первый мы предлагаем советскому правительству свои услуги и знания в том, чтобы захватить и удержать несколько осколков, получив возможность создать клуб избранных и раз за разом продлевать им жизнь. «Янус против тебя не будет?» – вдруг спросил Максим. «Корпорация Янус», – поясняя обернулась к Алисе Крамер и добавила – Организация, во главе которой стоят люди из других миров. «И боги», – добавил Максим. «И боги», – легко к удивлению Алиса согласилась Крамер. «За этот вариант, за попытку захватить осколок или даже несколько осколков и связать их с этим миром горячо выступает британское правительство. Я в курсе этого, потому что именно с британским правительством после прибытия в этот мир мы с графом Бергером тесно сотрудничали. Минусы этого решения есть – И они немалые. Один из основных ⁇ это то, что подобный вариант влечет за собой непредставимые последствия. Все же колесо миров движется, и весьма вероятно, что через осколки, если сохранить с ними связь, сюда на эту планету будут приходить новые угрозы, каждая из которых теоретически может грозить этому миру, если не уничтожением, то порабощением. Кроме этого, открытые пути между мирами несут опасность распространения культистов, от которых можно ожидать самого разного рода неприятностей из-за невозможности понять логику их действий. Вернее, понять ее можно, но принять сложно, даже невозможно. Поэтому как британцам, так и советам нами был предложен другой, плотно обсуждаемый сейчас вариант – полностью порвать связи миров с осколками». «И как это будет выглядеть?» – поинтересовался Максим. «Технически?» «Как это сделать технически я примерно представляю. Меня интересует смысл происходящего для советского правительства, с которыми вы, как ты говоришь, сейчас обсуждаете возможность действий. Валинор, его связь со сколками тоже можно будет порвать. Причем здесь Валинор? Максим вдруг замолчал на полуслове, явно догадавшись. Алиса не поняла и посмотрела на Крамер. Та отвечая на вопросительный взгляд, пояснила: для нас троих и тех, кого мы приведем сюда в этот мир. Разрыв связи с осколками и изоляция этой планеты будет означать условное бессмертие. Те же, кто решит уйти из этого мира в Валинор, получат свое бессмертие там. Вопрос состоит лишь в том, что для начала нужно очистить Валинор от нечисти и не допустить нечисть сюда. Те люди из этого мира, которые пожелают вступить на путь бессмертия, после освобождения просто отправятся в освобожденный Валинор. Авантюристы, искатели приключений могут остаться на осколках, Эта временная аномалия постепенно цепляется за иные миры, порвется связь с одними, появится с другими. Для нас троих же речь идет сейчас о том, чтобы стать смотрителями этого мира. «Давайте назовем это так», – обернулась Крамер к Максиму. «Ты можешь остаться в Америках. Я обоснусь в Москве, а Бергер отправится в Таиланд, например. Ему там очень нравится». «Или в Амстердам», – пожал плечами Бергер, впервые приняв участие в разговоре. «Мне там тоже нравится» или в Амстердам, не суть. Речь о том, что единственный возможный путь благополучного развития для любой цивилизации на одной планете – это глобальное правительство. Мы втроем вполне можем стать верными кардиналами этого мира и вершить его судьбу, подвести к глобальному правительству местную цивилизацию и взять ее под контроль». Максим вдруг усмехнулся. «Это все звучит прекрасно, аж до слез пробивает. Но мне слабо верится, что вы меня зовете в это прекрасное будущее просто так». «Просто потому что. Почему я должен вам доверять? Или почему вы будете мне доверять?» «Во-первых, мы предлагаем тебе союз не просто так. Прежде чем делить шкуру медведя, его надо завалить. Без тебя, без твоей помощи мы сделать этого не сможем. Причем ситуация сейчас такая, что сделать это нужно, иначе нам конец». «Нам?» – показал Максим на себя Крамер Бергера. «Да, нам. Причем нам – это нам всем троим, и нам – это нам, как всему миру». «Почему ты так уверена? В смысле, что этому миру конец?» «Ты сам пока к таким выводам не пришел?» – улыбнулась вдруг Крамер. «Подскажи направление, по которому я должен к этому выводу прийти. На тебя покушались культисты, так?» «Да». «И на нас покушались культисты, то есть нас троих пытались убить, убрать с игрового поля. И сделать это пытались адепты Тьмы, которые пришли сюда из Валенора». «Наверное, чтобы понять суть этого, тебе стоит узнать, что мы с Бергером всегда состояли в группе, которая отрицательно относилась к связям с культистами. И это значит что?» «Это значит что?» – переспросил Максим. «Ольга, давай так, ты умная, я тупой. Не выводи меня на логический вывод, просто скажи, что происходит и почему, а я над этим подумаю». «То, что тебя хотели убить культисты, в конце происходящего не так важно». Ты да им кровь попортил качестве, настолько планов порушил, но вот то, что культисты пытались убить нас, это уже крайне серьезно, потому что мы сюда прибыли с заданием договариваться с правительствами именно по первому варианту, по созданию зон влияния на некоторых осколках. То, что нас желают убрать без вариантов, означает то, что король Валенора объединился с темной нечистью, и это не сулит ничего хорошего этому миру. Король умер, вдруг догадался Максим. Именно! кивнула Крамер и вновь обернулась к Алисе, объясняя. Человеческой цивилизации на Валиноре правил король или старый король, как его называли, он застал установку портальной связи своего мира с осколками в совсем преклонном возрасте. И, несмотря на то, что получил ключ к долголетию, он жил не совсем в полной кондиции, так скажем. Немалая часть власти уже давно находилась в руках у первого принца Эдварда, его старшего сына, который по сути управляет Валинором, теми землями планеты, которые еще не захвачены нечистью. Но самое главное, что старый король всегда выступал категорически против союзов с темной нечистью, он видел в культистах опасность. Если он умер или его умерли, к власти наверняка пришел его сын, который не гнушался тайными союзами с адептами тьмы. А это значит, что политика Валинора по отношению к людям других миров будет изменена. Эта планета, скорее всего, теперь рассматривается как место, куда после договоренности с культистами направят все отряды нечисти с Валинора. Так же, как это сначала планировалось сделать с нашим, с Максимом родным миром. Причем, мы полагаем, это произойдет очень скоро, как бы даже не завтра. Что ты знаешь об осколке, через который сейчас идет сюда нечисть? Повернулась Крамер к Максиму. «Это изолированный осколок мира инферно», – начал было Максим. «Изолированный кем?» – прерывая его, спросила Крамер. Максим вдруг коротко и зло выругался. Алиса поняла, что дело дрянь, но не поняла почему. Снова выручила Крамер, которая объяснила специально для нее. «Осколок миров, через который, используя его как ретранслятор, атакует нечисть, считается изолированным. Туда никак не попасть». Изолирован он оказался потому, что нечисть во время очередного наступления захватила территории Валинора, с которых на этот осколок вели порталы, и армия Валинора, отступая, якобы уничтожила ведущие на этот осколок портальные станции. Но сейчас ситуация изменилась. Если Валинор заключил союз с культистами, которые контролируют немалые орды нечисти, ничто и никто не помешает им восстановить портальные пути на этот осколок и уже оттуда порвать ткань миров, открыть ведущий сюда разлом. Ведущий сюда, на эту планету. Я даже думаю, что подобная работа, подготовка к открытию разлома уже идет, и изолированный осколок больше совсем не изолированный. Крамер продолжала говорить, уже рассказывая и объясняя, чем разлом отличается от обычных порталов, которые открываются сейчас. По мере понимания ее слов Алиса чувствовала, как по спине у нее ползет холодок самого настоящего страха. «Ты сейчас ключ ко всему», – закончив с рассказом о природе разлома, повернулась Крамер к Максиму. «Только ты можешь спасти этот мир». «Опять я?» – как-то по-особенному усмехнулся Максим. В этот момент Алиса при взгляде на него неожиданно почувствовала, как у нее в груди поднимается теплая волна – но постаралась никак своих чувств не показать. «Опять ты?» – совершенно серьезно кивнула в ответ Крамер. И снова начала объяснять для Алисы. «Максим состоит в крепком союзе с Доминикой, королевой-ведьмой, которая контролирует несколько осколков миров, которые критичны для Валинора. Потому что цивилизации людей в Валиноре существует на основе иных технологий, чем привычные нам земные». Основа энергетические кристаллы, которые есть только на осколках, находящихся под властью королевы ведьмы и поддерживающих ее богов. Доминика вряд ли в курсе того, что нас пытались убить, и она не знает, что Валенор наш договор нарушил. Так как я мир-то могу спасти, прервал Крамер Максим. Когда в этот мир начнется вторжение и разлом откроется, тебе нужно будет добраться до королевы ведьмы и рассказать ей о нарушении Валенором нашего договора. А то она не знает. А как она может знать? Если она знает, что король умер... Вот-вот, если коронации пока не было, Доминика может и не знать, что король умер. Тем более, наверняка этот факт держат в тайне. И о том, что Эдвард собрался нарушить вашу договоренность, она наверняка не знает. Более того, полагаю, что ей, как и нам, грозит смертельная опасность. И когда ты ей об этом расскажешь, закрыв пути экспорта энергетических кристаллов, Доминика может вынудить Валинор остановить попытку уничтожения этого мира и хотя бы пойти на переговоры. «М -м, звучит как план. Правда, как план не очень хороший. Мне нужно будет пройти сквозь орды нечисти туда, не знаю куда, и найти способ. Я знаю куда. У меня есть карта осколка. Но кроме того, этот изолированный осколок Это бывший осколок мира Инферно. И что? Возможно, там остались демоны, признающие власть твоей подружки, королевы-ведьмы, которая, среди прочего, и владычица Инферно. М да? А ты не знал? Ну, может, слышал, но не запомнил. Алиса отметила, как немного смутился Максим. Вновь в груди стало горячо и очень захотелось его обнять. Теперь-то точно запомнишь, хмыкнула меж тем крамер. «Если встретишь там ее подданных, могут помочь, но даже без этого мы знаем, где на осколке находятся портальные станции. Ты со своим отрядом просто должен будешь захватить одну из них и, настроив портальные пути в нужное место, найти Доминику». Максим, задумавшись, покивал, признавая, что сейчас сказанное звучит уже вполне адекватно. «План, конечно, из разряда лучше из худшего, но... Если у тебя есть другие, предлагай», — улыбнулась Крамер. «Я подумаю», – кивнул Максим и после задал явно волнующий его вопрос. «Слушай, а как с культистами?» «Что с культистами?» «Ну, насчет возможности покушения, если нас снова постараются убить». «Вряд ли». «Почему?» «Потому что в таком случае нас или тебя уже предупредят, в том числе поэтому в этом у нас с Бергером интерес к сотрудничеству». «Кто меня предупредит?» «Твоя подружка, королева-ведьма» как она меня предупредит. «Максим, мы, ты и мы с Бергером попали сюда волей богов. Ты же помнишь, что я говорила о богах? Это как игроки в шахматы, из которых кто-то читает мысли, а кто-то видит будущее. В мирах, откуда мы пришли, сейчас три явных соперничающих стороны», обернулась Крамер Калиси. «Первая это Валенор и, если конкретнее, корпорация Янус. Вторую сторону возглавляет королева-ведьма на осколках», которую вернул из посмертия Максим и помог ей вновь обрести могущество. Ну а третье – темная нечисть вместе с культистами, среди которых затесалось много людей, в том числе знати. Изначально вся история началась с того, что почитаемый в Валинории корпорации бог Янус сделал первый ход, помогая нам с Бергером попасть сюда. Поддерживающие королеву ведьму боги сделали второй ход, отправив сюда Максима. Кто, кстати, тебе помог? А Старта? «Нет, а сама, покачал головой Максим. «Вас двоих сюда отправили, а его одного?» – поинтересовалась Алиса, отметив несоответствие. «Вообще можно было бы идти вдвоем, но я компании не нашел», – неожиданно ответил Максим. Крамер бросила на него заинтересованный взгляд, явно впервые об этом услышала. Потом кивнула и продолжила. «А после нас в мир пришло двое культистов, когда на предыдущие действия поддерживающих нас богов ответили темные боги, Одного культиста убили мы, второго ты, все три стороны свои ходы сделали, так что если в этот раз темные боги через культистов решат ходить первыми, мы об этом узнаем. На меня ведь напало два темных культиста, а ты говоришь, что одна из них была явно сильнее, так? Ну да. Вторую она просто заразила тьмой, сделав одержимой. Ну да, вроде так и было, согласился Максим. Крамер же вернулась к подзабытой теме. Ну а на будущее по поводу доверия между нами. Мы втроем, ты, граф, я, мы все владеющие даром. А если ты знаешь, а ты должен это знать, клятва владеющего нерушима. В случае нарушения такой клятвы, мироздание обязательно ответит, пояснила Крамер для Алисы и продолжила для Максима. Мы сформируем кодекс и свод правил смотрителей этого мира. Разграничим зону ответственности. Обозначим движение к цели и систему сдержек и противовесов. Это решающий вопрос. Главное твое согласие в этом участвовать. Пусть не в том, чтобы стать здесь в этом мире вечным визирем, хотя бы для начала попробовать найти Доминику, вынудить ее выступить против Валенора и попробовать спасти этот мир от тотального уничтожения ордами нечисти. После этого за столом повисло долгое молчание, такое же звонкое, как и сейчас под крышей манежа. Алиса, вспоминает тот самый памятный разговор, по-прежнему смотрела в глаза стоящего за трибуны Максима, не в силах оторвать взгляд. Максим неожиданно ей подмигнул и едва заметно улыбнулся. К этому времени скудный поток предположений о возможной награде уже иссяк, поэтому Максим заговорил, обращаясь к собравшемуся в помещении отряду. «Те из вас, кто погибнет, навсегда останутся жить в нашей памяти и в наших сердцах, и навсегда здесь не фигура речи». Потому что речь идет о том, что выжившие станут теми, для кого перестанет существовать время. Вы все здесь собравшиеся шагнете в вечность. Я подарю вам бессмертие».